Эпилог Сев на циновке, Найла широко открыла глаза. Дыхание перехватывает, руки окоченели. Зажмурилась и снова вгляделась во мрак. Вокруг словно разлиты густые, непроницаемые чернила. Рядом кто-то был. Сквозь сон она слышала, как он шевелится. Девочка встала. Медленно, настороженно. «Кто здесь?» — одними губами спросила она. Опять это чувство, будто близко кто-то есть. Но никто не отозвался. Она сглотнула. Посмотрела налево. В темноте не разглядишь, но Сарган наверняка спит рядом на своей циновке, измученный после целого дня на ногах. Может, его храп ее и разбудил. Ничего не видя в темноте, она сделала еще пару шагов на цыпочках. Нет, нет, это не Сарган. В воздухе чуть-чуть пахло дымом от потухшего костерка, который они развели вчера, чтобы согреться, тянуло смолистыми ветками. Камни еще не остыли. Затоптав угли босыми ногами, Найла полезла на дюну, которая стала их наблюдательным пунктом. Отсюда вчера на закате они с Сарганом долго-долго вглядывались вдаль, но до самого горизонта только пустыня, вечная пустыня, мертвые пески, которые не рассекает ни один корабль. Найла подняла голову. Небо было совершенно черным, невесомая монолитная плита, придавившая холодный песок. Будто плаваешь в огромной чашке кофе, будто мира девять больше нет, он исчез на несколько часов, чтобы на заре появиться снова, обновленным сверкающим. Кто же этот своенравный вечно недовольный Бог, каждый раз уничтожающий свое творение на закате и создающий его снова с чистого листа? Из одних и тех же крупинок, света, песка, падающих кораблей, людишек-муравьев без будущего. Ноги почувствовали крутизну дюны. Глаза привыкли к темноте, И теперь девочка смогла разглядеть несколько звезд за песчаной грядой. Тревожное предчувствие не проходило, а наоборот, все глубже забиралось в душу. Найла не решалась искать причину своих страхов, боялась найти ответ на мучивший ее вопрос. — Кто ты? — снова прошептала она. — Кто бы это ни был, он совсем близко, в нескольких шагах. Найла повернулась. Она уже забралась достаточно высоко, чтобы объять глазами щедрый кусок ночи. Спящий сарган, лежавший на песке циновки, потухший костер. По телу пробежала дрожь. Стала подниматься выше, наклоняясь, и высоко поднимая колени. Вдруг споткнулась о какую-то штуку на песке. Потрогала рукой. От прикосновения перехватило дыхание в грудь, словно плеснули ледяной водой. Найла отшатнулась, кусая губы, присела на корточки и снова дотронулась до предмета. На этот раз не стала отдергивать руку. Это коробочка. Металлическая, квадратная, гладкая, размером с секстант, с защелкивающейся крышкой. Погладив пальцами края, девочка поднесла ее к уху. Услышала ритмичное всхлипывание. Слабое пульсирование. «Это ты?» Кожа на руках покрылась мурашками. Найла разжала пальцы. Коробка упала к ногам. «Неужели?» «Поверить в это было слишком трудно». «С кем ты там разговариваешь?» Она вздрогнула. Это Сарган бесшумно забрался на вершину дюны и встал рядом. «Ты меня напугал». — Тебе еще что-то может напугать. Это радует, моя хорошая. — Ты тоже слышишь? — озябшая девочка обняла себя руками. Сарган не знал, куда нужно смотреть, немного поднял подбородок и покачал головой. — На самом деле я слышал только, как ты встала с сценовки и начала бормотать в темноте. — С кем ты говорила? Найла вдохнула холодный ночной воздух, готовясь сказать что-то важное. Он здесь. — Кто? — Он ко мне пришел. — Азур. Упал с корабля. Наклонилась и подняла коробку. Он знал, где меня найти, знал, по какой дороге мы пойдем. И ночью он меня позвал. Погладила крышку. — Пока мира девять нет. И пока мир еще не стал другим. Сарган нервно потоптался на песке. Тьма подступила со всех сторон и сдавила горло. — У кочевников есть молитва. Примерно об этом. Найла резко повернулась. — Мы должны открыть замок и найти ему какой-нибудь корпус, корабль, что угодно. Хоть кусок металлолома, где сможет выжить сердце. Обещаешь — Обещаешь? Сарган кивнул. — Обещаю. — Поклянись. — Клянусь. — А ты не скрестил пальцы, когда клялся? Я ведь не вижу тебя. А я сейчас и правда говорю со своим капитаном. Я ведь тоже тебя не вижу. Девочка улыбнулась. Завтра. На рассвете. Первым делом. Найла сжала его ладонь. Только потому, что этой ночью нет настоящего. Только прошлое и будущее. Есть ты. Есть я. И пульсирующее в коробке сердце. Но завтра... Завтра мир будет другим, я знаю.